Алина Углицкая. Наваждение. Проклятые элохимы. Глава 1 а Айна бежала сквозь ночь. Падала, поднималась и снова бежала, увязая по колено в снегу. Они приближались. Она не видела их, но чувствовала. Серые, размытые тени, бесшумно скользящие в темноте. Обрывки тумана. Налетевший ветер свалил её с ног. Айна упала, перекатилась и тут же вскочила. Нельзя оставаться на месте. Нельзя, нужно двигаться и только вперёд. Пока у неё есть силы бежать, есть шанс спастись. Пусть ничтожный, пусть рискованный, но всё-таки шанс. Иначе поймают. Впереди сквозь пелену снега показались огни. Бесформенные желтоватые пятна. Айна выдохнула, выравнивая дыхание, и ускорила бег. Ещё рывок и вылетела к ограде. Путь преградил забор из чистокола, чугунных пик, украшенных острыми наконечниками. Он простирался в обе стороны, насколько хватило глаз, и терялся в метели. н е обойти, н е перепрыгнуть. За ним метрах в д в а т е м н е л спасительный дом. Жилище. Там люди. Там свет и тепло. Сверху на а н у смотрел глазок крошечной камеры. Она бы её не заметила, если бы не мигающий огонёк. «Эй!» — девушка помахала руками. «Откройте!» Камера работала, записывая всё, что происходит в радиусе нескольких метров, и такие камеры подмигивали вдоль забора, насколько хватало глаз. Немного отдышавшись, Айна повторила попытку. «Пожалуйста, меня кто-нибудь слышит?» Раздалось шипение динамика, и сухой мужской голос недовольно изрёк. «Хозяин не принимает, уходите!» Она растерянно отступила на шаг. «А чего ожидала?» В этом квартале живут богатеи, они не боятся ночных призраков. Между ними и порождениями кошмаров стоит крепкий охранный контур. Даже сейчас он потрескивает и искрится на концах острых пик. «Откройте, пожалуйста!» Айна схватилась за решётку и затрясла изо всех сил. Грохот железа перекрыл её голос. «Позвольте хотя бы пройти за ворота. У вас есть охранный контур. Позвольте остаться во дворе до утра». Хозяин не принимает. С тихим щелчком переговорное устройство отключилось. Глазок камеры тоже погас. Девушка замерла. Она задрала голову вверх, всё ещё на что-то надеясь, но изнутри уже поднималась волна леденящей паники. Это всё. Это конец. Она не доживёт до утра. Такая нелепая смерть. Горло сдавили слёзы. Айна обречённо развернулась спиной к воротам и сползла вниз, прямо в снег. Сжалась, надеясь хоть так сохранить остатки тепла в коченеющем теле. Спрятала в рукава зябшие пальцы, нахохлилась. Утром кто-нибудь выйдет и найдёт её труп. Или то, что от неё оставят псы Тингонара. Что ж, сама виновата. Каждый в Ермине знает, когда наступает полярная ночь. На улицу города выходят чудовища, а матери прячут своих дочерей. Потому что хищных тварей притягивает запах невинности. «Джина, кто там?» Тихий, чуть хрипловатый голос Нувера, Хасселя, заставил охранника внутренне вздрогнуть. Опять не уловил его приближение. Джина обернулся вместе с креслом. «Поберушка какая-то, мой Нувер, она не стоит вашего внимания». Бесстрастный взгляд Хасселя скользнул по экранам. На сотую долю секунды впился в фигурку, съежившуюся под воротами. И, не задерживаясь, не проявив ни единой эмоции, мазнул по охраннику. Пусти, проводи в каминный зал. Но выполней. н о в е р вышел, вступая бесшумно, как большой хищный кот. А Джина замер с раскрытым ртом, подавившись собственными словами. Вот уже три года он работает в этом доме. И за всё это время н о в е р Хассель ни разу не повысил голоса, ни разу на его холодном лице не проскользнуло ни единого чувства. Истинный лохим. Бесшумный, бесстрастный и беспощадный. Порой охраннику казалось, что его хозяин — машина, одна из тех механических кукол в оболочке из синтетической кожи, которых выставляют в витринах дорогих бутиков. И в то же время было в нём что-то пугающее, что-то такое, от чего взрослых мужчин при виде него кровь стыла в жилах. Никто не знает, откуда пришли лохимы. Просто однажды в разных местах Земли над самыми крупными городами открылись порталы, из которых шагнули загадочные существа, так похожие на людей и в то же время превосходящие их во всём. Сильные, как титаны, красивые, как ангелы, коварные и ненасытные, как демоны. Самое страшное человеческое оружие оказалось бессильно против них. Это случилось в начале 21 века. Кто-то из СМИ назвал пришельцев элохимами за сверхчеловеческие способности, и это название прижилось. Но сами они называют себя иначе — сыны Тинганара. В короткие сроки л о х и м ы захватили все страны, уничтожили военную мощь и многие технологии отбросили человечество в 19й век, стёрли границы и ввели свои правила. Они упразднили войны, болезни и голод, запретили деление на страны, нации и языки, отменили религию и традиции. Люди стали едины. На земле воцарился мир, но... Человечество стало пленником в собственном доме. С тех пор прошло сто лет, за это время люди привыкли, смирились, научились существовать рядом с сильным и опасным соседом, а такие, как Джина, даже не знали, что когда-то было иначе. «Он родился в эпоху, когда и л о х и м а уже правили миром». Справившись с замешательством, охранник вернулся к панели управления. «Слушаюсь, мой Нувер», — пробормотал сиплым голосом. «Девчонку жалко, что уж там. Молоденькая совсем, и лучше бы ей замёрзнуть в снегу, чем войти в эти двери. н у Нуверу нельзя возражать, нельзя перечить. Если не хочешь лишиться тёплого места». Рука охранника замерла над нужным тумблером, а потом решительно опустилась. Раздался щелчок. «Входите, вас ждут!» Они приближались. Красные огоньки, мерцающие сквозь завихрения в юге. С каждым ударом сердца они подбирались всё ближе. Айна чувствовала, как они подступают, как ледяные щупальца проникают под куртку, под кофту, облетают тело колючей проволокой, трогают кожу острыми иглами. Она закрыла глаза. «Не видеть, не чувствовать!» Если её судьба умереть этой ночью, то пусть это случится быстро. Но вряд ли ей будет позволена быстрая смерть. Сначала псы вдоволь натешатся с её разумом, наиграются с её страхами, пока она сама не начнёт молить их о смерти. Если бы только она приняла предложение Фила, сейчас была бы надежда спастись. Псы реагируют только на девственниц, опознают их по запаху, по каким-то флюидам. Идут по следу, как и щеки, не сворачивая с пути. Они настигают жертву везде, где бы она ни была. Никакие запоры и двери не могут остановить тех, кто почуял добычу. Разве только охранный контур? Тот самый, который сейчас мерцает над головой. Эти крошечные синие искорки — спасение. Такое близкое и в то же время недостижимое, как звёзды на небе. По щеке Айны скатилась слеза и тут же застыла крошечной льдинкой. Посиневшие губы с трудом шевельнулись, беззвучно шепча молитву. «Если она не может спасти свою жизнь, то хотя бы спасёт свою душу». В этот момент за спиной дрогнула решётка ворот. Над головой прозвучало. «Входите, вас ждут». Она не сразу поняла, что обращаются к ней. А когда поняла, то не поверила своим ушам. Поднялась с трудом, пошатнулась и растерянно заморгала, глядя на приоткрытую створку ворот. Обхватила себя руками, метель уже улеглась, и теперь снег крупными хлопьями ложился на плечи и голову девушки. «Да входи уже!» — рявкнул голос в невидимом динамике. «Второй раз повторять не буду». Окрик заставил Айну очнуться. Она торопливо толкнула ворота, проскользнула сквозь щель в заснеженный двор. За спиной раздались металлический щелчок и гудение, это сработал электронный замок, и буквально секундой позже — удар. Что-то тяжёлое с размаху налетело на решётку. Вспыхнул охранный контур, и сноп голубых искр взвился фонтаном. Тишину огласил хриплый, утробный вой. Девушка инстинктивно отпрыгнула и обернулась. За воротами, там, где она сидела минуту назад, на снегу лежала огромная серая тень. Дёргала лапами в предсмертные судороги и хрипела. Ещё несколько теней замерли в отдалении, не решаясь приблизиться. Айна тоже застыла. Её сердце пропустило удар. Псы Тинганара. Твари, которых элохимы притащили с собой из своей преисподней, чем бы она ни была и где бы ни находилась. До сих пор ей не доводилось видеть этих существ так близко. Обычно они не приближаются к людям, но во время полярной ночи всё меняется. Псы сбиваются в стаи, с каждым днём их становится больше и больше. Они умеют двигаться бесшумно и быстро, как тени, скользят по снегу, не оставляя следов. а учуяв добычу, преследуют до последнего, пока не загонят. Айна не раз слышала от людей, что эти твари разумны, но опровергнуть или подтвердить эти слухи никто не мог, потому что никто из столкнувшихся с псами не выжил. Она зачарованно уставилась на существо. Зверь отдаленно напоминал крупного волка. Только вместо шерсти его тела покрывали бронированные пластины, а клыки, выглядывающие из широкой пасти, сделали бы честь любой акуле. Хвост зверя длинный и гибкий, топорщился ядовитыми иглами. Утолщение на конце походило на булаву. Сейчас пёс скрёб мощными лапами по земле хрипел. Из его пасти на снег падали хлопья розоватой пены, но глаза продолжали гореть красным потусторонним огнём. Взгляд тайны скользнул по поджарому телу, Замер, столкнувшись со взглядом пса. Она замешкалась всего на секунду, но этой секунды вполне хватило, чтобы провалиться в а л а е м а р е в о Голод, страсть, адская жажда. Зверенная похоть, что заставляет нервы скручиваться узлом, а позвоночник выгибаться от боли. Вот что она увидела в этих глазах. Чужие эмоции ударили в неё силой цунами, пронзили насквозь, заполнили сознание яркими образами, от которых к горлу поднялась тошнота. Девушка пошатнулась. Под давлением чужого разума её тело начало медленно оседать. Она бы свалилась в снег, но кто-то схватил её сзади за плечи и хорошенько встряхнул. «Ты что творишь, сумасшедшая?» — гаркнул над ухом смутно знакомый голос. «Жить надоело». Мужчина в шинели с золочёными пуговицами поднёс фонарь ближе к её лицу. В его глазах мелькнули тревога и понимание. Один вздох, и хлёсткая пощёчина обожгла щёку Айны, заставив девушку мотнуть головой. Вздрогнув, она прижала ладонь к горящей щеке, вскинула на незнакомца ошарашенный взгляд. Тот схватил её за свободную руку и, не давая прийти в себя, потащил за собой. «Вот чёртова самоубийца на мою голову!» — прошипел мужчина сквозь зубы. «Тебя что, не учили, что нельзя им в глаза смотреть?» Мысли всё ещё плавали в странном тумане, навеянном чужим разумом. Айна осознавала, что обращаются к ней, осознавала, что ее куда-то тащат с такой скоростью, что она спотыкается и загребает ногами снег, но у нее уже не осталось сил, чтобы ответить или вырвать руку из крепкой хватки. Вот и крыльцо, украшенный барельефом фасад, десяток широких ступеней, колонны, имитирующие древнегреческий портик, широкая арка. В глубине темнеет массивная дверь. Айна едва успела окинуть здание взглядом, когда незнакомец втащил её на крыльцо, распахнул дверь и буквально швырнул через порог. Каким-то чудом ей удалось устоять на ногах. «Спасибо», — а выдавила, выбивая зубами чечётку. Только теперь, оказавшись в тепле, она поняла, что едва не погибла. Смерть была так близка, на расстоянии вдоха. «Благодари не меня, а Новэра Хасселе», — буркнул нежданный спаситель. «Я бы тебя, бродяжку, на порог не пустил». Захлопнув дверь, он толкнул девушку вглубь пустого и гулкого холла.